Глава 30. Судно, где держали аэтоны, оказалось лишь чуть больше Синфола, корабля императора закрытого мира. Как и предполагал Сонг, оно являлось скорее яхтой какого-то богатого частного лица, чем полноценным астральным кораблем. Продвигаясь по его карманным пространствам, он несколько раз натыкался на слуг в панике спешащих куда-то. Их силы и возможности восприятия находились на таком уровне, что заметить Сонга они просто не имели возможностей. Однако сам парень нисколько не сомневался. На корабле присутствовало достаточно практиков, способных обнаружить его присутствие. Следовало до нахождения Аэтоны оставаться осторожным. Пару раз он натыкался и на кого-то из команды корабля, но благо они оказались полностью поглощены попытками защитить корабль от воздействия разбушевавшихся стихий. В какой-то момент ему улыбнулась удача, и он обнаружил одинокого слугу, лежащего без сознания в карманном пространстве с разбитым садом с духовными растениями, Благодаря тому, что слуга оказался примерно одного роста с сонгом, он раздобыл форму, которая позволила ему не выделяться. Главное, до того, как сюда заявятся мастера секты, успеть спрятать аэтоны в карманном пространстве кольца, открыть большую часть комнат дворца без родословной ферболк невозможно, как и почувствовать, что находится внутри». Корабль мелко вибрировал и каждую минуту сотрясался от очередного особенно сильного удара небесного бедствия. При этом частота ударов с каждой секундой понемногу увеличивалась. Метка Айтоны все еще хорошо ощущалась, но в любой момент могла быть уничтожена пришедшим в гнев небом и находившимся в хаосе великим Дао. Очень похоже, что ее держали в самой глубине корабля, в одной из центральных карманных реальностей. Сонгу приходилось использовать собственное восприятие, чтобы найти проход между реальностями. К сожалению, его познания в концепции пространства находились на самом низком уровне, поэтому полагаться на это было нельзя. Пару раз мимо него проносились эксперты в форме секты, что владела этим кораблем. Они не особо обращали внимание на Сонга, одетого в форму слуги. Наконец, спустя несколько минут, он все-таки смог подступиться к реальности, в которой, по его ощущениям, находилась аэтона. К этому времени небесное бедствие окончательно разрушило защитные контуры корабля, благодаря чему найти вход не составило большого труда. Другое дело... что из-за бушующей стихии Сонгу приходилось прилагать вдвое больше усилий, чтобы передвигаться по пространству, где держали истинного дракона. А Этоне находилась в темном пустом мире, окруженная разрядами молнии небесного бедствия, и судя по тому, что видел Сонг, сейчас претерпевала переход на этап осознания. Неизвестные захватившие девушку не стали выдумывать и создали идеальную тюрьму для нее – пустоту. Вот только не рассчитали появление небесного бедствия. Без своей защитной духовной оболочки корабль оказался не готов к удару абсолютной стихии. Что странно, Сонг почему-то не видел самих тюремщиков. что по логике должны были сейчас находиться возле истинного дракона, охраняя его от посягательств не только воров, но и хозяев города. Очевидно, что такое светопредставление должно было привлечь внимание всей секты темной души. «Если попытаюсь вмешаться, небесное бедствие станет атаковать и меня тоже». Появившись в карманном мире тюрьме, Сонгазамер. пытаясь решить, каким образом вытащить отсюда аэтоны. С другой стороны, появление здесь сильных практиков лишь вопрос времени, сражаться с ними терять драгоценное время. Сонг продолжал вглядываться в хорошо знакомую фигурку девушки, зависшей в позе лотоса посреди этой пустоты. Она, судя по напряженному лицу, всеми силами пыталась сдержать удары бедствия, нацеленные в ее душу и тело. Непонятно, как она умудрилась, будучи в эпицентре происходящего буйства стихий, защищать себя, но пока это у нее вполне получалось. За время, что Сонк не виделся с девушка почти не изменилась. Она все так же оставалась заключена в человеческое тело, И не похоже, что продвинулась в том, чтобы вернуть себе возможность перевоплощения и настоящий облик. А сейчас, будучи запертой в смертное тело, оказалась перед лицом небесного бедствия чудовищных зверей. Опасная ситуация, но помочь ей он не мог. Прервать взятие этапа осознания означало сделать девушку на всю оставшуюся жизнь калекой. Впрочем, он все же мог помочь ей быстрее достигнуть следующего этапа. Достаточно защитить аэтоны от атак небесного бедствия и тем самым завершить преодоление этапа. Следовало действовать быстро. Наверняка уже через несколько минут сюда придут не только хозяева корабля, но и сильнейшие представители секты Темной Души и опередить их значит победить. Обратившись к парным клинкам, Сонг щедро зачерпнул из них духовную силу, благо разлитой энергии вокруг было более чем достаточно из-за сходящего сумадао. С каждой секундой вибрация пространства все больше увеличивалась. Он отчетливо чувствовал, как разрушались некоторые карманные пространства корабля, не выдерживая этого напора и выбрасывая наружу огромное количество энергии и вещей, что находилось в них. Такая сила сбивала, не позволяла нормально ориентироваться в пространстве, и, возможно, в этом состоял главный шанс Сонга – Прыгнув вперед, он быстро подлетел к замершей девушке, не смущаясь того факта, что вокруг нее сейчас плясали молнии гнева небес и начал создавать над ней защитную полусферу, вплетая в нее концепцию кармы. Это должно было позволить сильно ослабить гнев небес и усмирить разрушительное Дао. Он торопился, формируя один защитный круг за другим. руки порхали, создавая печать за печатью. Сонг должен был успеть до того, как сюда заявятся тюремщики аэтоны. С каждым мгновением небесное бедствие все больше распалялось, обрушивая уже не одиночные заряды, а целые каскады ударов. Силой оно обрушилось на возводимый духовный щит, и, опадая бессильными искрами, разлеталась по всей тюрьме, наполняя ее светящейся энергетической пылью. Лицо Айтоны впервые с момента, как Сонк ее обнаружил, порозовело. Пропала бледность, а сама она, похоже, с новыми силами продолжила продвигаться к своему этапу осознания – мгновения, сменяли мгновения, вокруг девушки начали закручиваться осколки дао и неба, создавая настоящую воронку, где эпицентром была она. Айтоне с жадностью поглощала остатки небесного бедствия, превращая его в собственную силу. Действовала ли она по наитию или знала, что делает, неизвестно. Но то, что благодаря этому в какой-то момент внутри нее вдруг что-то взорвалось, почувствовал даже Сонг. Переход на этап осознания для чудовищного зверя немного отличался от человеческого совершенства. Вокруг Аэтоны распространилась аура силы, которую не почувствовать было нельзя. Она была куда чище, чем все, с чем до этого сталкивался сонг. Вот только продолжалось это совсем недолго. В вышине грянула последняя вспышка молнии, особенно сильная, которая чуть не уничтожила духовный щит молодого человека, и вместе с этим тучи небесного бедствия стали постепенно пропадать. Сразу после этого Аэтона вдруг как-то обмякла и повалилась без сознания, благо сон успел ее подхватить. Проверив состояние девушки, он с облегчением выдохнул. Все в порядке. Исчерпав практически все собственные ресурсы, она просто сейчас заснула. Недолго думая, Сонг переместил спящую девушку в одну из пустых комнат дворца карманного пространства кольца и развернулся к выходу, из которого пришел. «Отлично, теперь пора убираться отсюда». Мысленно он позволил себе немного выдохнуть. Самая сложная часть была позади. Оставалось удивляться, как его так легко подпустили к сокровищу, которое так охраняли. Эй, ты там! Окрик прервал мысли Сонга. Ты не слуга нашей секты. Надо бы приучить себя не расслабляться, когда дело еще не сделано, с сожалением, подумал он, оборачиваясь лицом к своим противникам. Ее все-таки охраняют. Три практика зависли в нескольких сотнях метров от него. Они внимательно вглядывались в Сонга. который застыл посреди совершенно пустого карманного пространства, где совсем недавно был заключен истинный дракон. Двое из этих практиков как минимум находились на этапе совершенства. Третий воин, застывший чуть впереди своих соратников, судя по ощущениям, являлся экспертом как минимум начального этапа единства. Как ни крути... Но для Сонга ситуация сейчас была не самой лучшей, хотя его жизни ничего и не угрожало. Он был уверен, что при любых раскладах способен справиться с охранниками. Было лишь вопросом времени, когда к этому месту стянутся другие сильные воины. Тогда все станет куда более опасным. Он начал медленно так, чтобы это было незаметно, собирать вокруг себя духовную силу. Парные клинки мгновенно откликнулись на зов Сонга, преобразуя эту энергию в чистую силу. Ему лишь нужно было немного времени. Мастер, нарушитель лишь на этапе осознания, подал голос один из воинов. Предводительно хмурился, смерив взглядом Сонга. духовная энергия внутри этого карманного пространства до сих пор не могла прийти в норму после хаоса небесного бедствия а в вышине все еще виднелась дыра в структуре пространства ведущая наружу корабля мужчина не был дураком и прекрасно понимал что еще совсем недавно здесь бушевал гнев небес и пойманный истинный дракон совершал свой прорыв а значит Человек в форме слуги каким-то образом захватил собственность их секты. Вокруг предводителя начала закручиваться сила, а в глазах все сильнее разгоралась ярость. «Ты посмел украсть у нас нашу собственность? Я позабочусь о том, чтобы ты и все твои родные люди, которых ты знаешь, отправились вместе с тобой к желтой реке без права на посмертие!» Сонг мысленно фыркнул. Как же все-таки иногда любят поговорить некоторые практики боевых искусств. Он до сих пор не знал, с чем была связана такая беспечность. Возможно, именно эти сейчас связывались с другими своими мастерами, призывая их сюда. Ему было неинтересно гадать. Повинуясь мысленному приказу, тело Сонга преобразилось, став черным, а над головой Завертелась корона. Он больше не собирался размениваться на мелочи. Нужно было закончить с врагом одним движением. Где-то вдалеке послышался зарождающийся крик фениксов. Меч, позаимствованный сонгом у одного из реинкарнантов, вдруг вспыхнул черным пламенем, увеличившись на несколько метров. «Рассечение! Финальная форма!» Карманный мир сотряс его голос. За спиной Сонга величественно расправлял крылья черный феникс, увитый прожилками из кармических нитей. мгновения и вместе с ударом молодого человека величественная птица рухнула на трех практиков. Все трое успели закрутить вокруг себя плотную преграду духовной силы, выставляя щиты – Феникс упал на эти щиты и, разрывая карамические нити, с громким треском уничтожил защитные формации воинов, сминая их. Сонг перестарался. Его удар в мгновение ока испепелил двух воинов совершенства, а их предводитель лишь чудом успел использовать какой-то артефакт, закрываясь от вечного темного пламени, которым оказался окутан Феникс. Не дожидаясь, когда последний выживший придет в себя, Сунг взмыл в небо, туда, где медленно закрывалась дыра в пространстве, оставленная небесным бедствием. К сожалению, клинок, которым он воспользовался, не выдержал удара и рассыпался прямо во время удара, оставив лишь пустую рукоять в руках. Отбросив бесполезный хлам, Сунг достал еще один подобный меч мысленно надеясь, что воспользоваться им уже не придется. Жаль, но этому оказалось не суждено сбыться. Лишь только он вырвался из недр духовного корабля, пролетев сквозь несколько разорванных и выпотрошенных духовных пространств, как уже оказавшись над судном, прямо перед ним открылись короткие пути, из которых навстречу Сонгу Шагнуло сразу двое мастеров. Они распространяли вокруг себя давление практиков этапа вечного предела и предка. «Я призываю вас остановиться», – с улыбкой объявил первый. «Мы просто убьем вас и не станем больше беспокоить», – закончил второй. Сонга мгновенно скрутили жгуты чужой духовной силы, не позволяя даже двинуться, но ему и не нужно было двигаться. Вместо ответа парень вернул ему улыбку и, мысленно создав сложную печать, использовал то, над чем работал без устали последний год. «Дальний шаг!» Темнота раскрылась перед ним, забирая к себе. Черная вспышка из концепции времени и кармы поглотила молодого человека, оставив двух сильнейших воинов в одиночку висеть над собственным полуразрушенным кораблем, удивленно пялись на пустое место, где совсем недавно находился Сонг.